5. Мне можно все. Недавно я разговаривала с одним знакомым, он рассказывал о своей личной жизни. Меня заинтересовал один момент, и я задала ему уточняющий вопрос из чистого любопытства. На что он мне ответил, что существуют ведь личные границы, которые приличные люди не нарушают, и мне не следует лезть ни в свое дело». «Попридержи, мол, свое любопытство. Нельзя о таком спрашивать. Как же ты не понимаешь?» Или другой подобный случай, когда мне в личные сообщения написала барышня, спрашивающая мое мнение по провокационному вопросу. Очевидно, у нее было противоположное моему мнению, и она хотела моих объяснений. Как же я могу думать иначе? Мне было не слишком интересно отвечать развернуто, поэтому я выбрала тактику из коучинга. Задала ей пару вопросов, которые могли навести ее на нужное осознание по этой проблеме и без моих ответов, если бы она того действительно хотела. Но, видимо, она этого не хотела, потому что предъявила мне претензию. «Алина, но я ведь вам просто задала вопрос о вашем мнении». Вы можете просто на него ответить, а не задавать мне встречные вопросы. Что в переводе на простой русский язык означает. Если я задала тебе вопрос, ты должна отвечать строго на него и все мне рассказать. Спрашивающая тут я. Размышлять сама я не хочу, я и так уже все знаю, поэтому ты не можешь задавать вопросы мне. Ведь это я тебя хочу послушать. Это примеры случаев, когда кто-то решает указать мне, что я не могу что-то делать. Причины могут быть разные, потому что это неприлично, бестактно, хорошие люди так не делают, но чаще всего это ведь банальное, да я просто не хочу, чтобы ты так поступала, мне будет удобнее, если ты не будешь так делать, поэтому я тебе запрещаю, ты не можешь. Но дело в том, что я-то как раз могу, Я могу делать абсолютно все, что я захочу. Да, я должна затем принимать последствия этого, но тем не менее я могу. Если я готова принимать в качестве последствия обиду человека на то, что я не захотела делиться своим мнением, конечно, я могу им не делиться. Если мне все равно, как отреагирует по ту сторону экрана, я не то что могу задавать встречные вопросы. Я вообще все, что угодно могу. Хоть проигнорировать вопрос, хоть послать, хоть заблокировать, хоть посмеяться. Все, что угодно. Нет такой силы в природе, которая может запретить мне ответить, как мне хочется. Ну, разве что интернет отключит. С богом интернета действительно сложно мериться силами. Если я готова смириться с тем что человек будет думать, будто я не уважаю его личные границы и нагло в них ломлюсь, я могу их нарушать. Да, да, даже зная, что я нарушаю границы, я могу это делать, если мне так хочется. Вопрос-то не в морали моих действий и их оценке окружающими, а в том, чего хочу лично я. Если мне интереснее удовлетворять свое любопытство, чем слыть воспитанным человеком, Я могу выбрать себя и свои желания, а не чужие оценки. Если мне мое время и усилия дороже, чем дать вежливую консультацию и поделиться размышлениями, я могу выбрать себя и ничем не поделиться. Могу. И так могут все. Но на самом деле нет, все не могут. Почему? Потому что если ты живешь в мире, в котором ты взял себе священное право делать все, что ты хочешь, Ты автоматически распространяешь это право и на всех остальных людей. Соответственно, у тебя даже слова в предложении так не соберутся, чтобы ты сказал другому, что он чего-то не может. Это как? Ведь ты же знаешь, что ты можешь все, и никто тебе не указ. Ты же знаешь, что ты несешь ответственность за свою жизнь сам. Ты отвечаешь за те выборы, которые ты делаешь. Сам. Никто другой не отвечает за твои ошибки и неверные выборы. Значит, и другой так может. Делать, что хочет, и отвечать за это. И это взаимосвязанные вещи, вытекающие друг из друга. Я несу процентов ответственности за свою жизнь и поступки. Значит, я могу делать все, как хочется мне, а не другим. Значит, то же самое могут делать и другие. И это прекрасно. Отсюда можно сделать вывод. Когда человек указывает другому, что ему можно делать, а что нельзя, это значит, что он не отвечает сам за себя и не может делать все, что хочет он. Потому что там есть кто-то над ним, кто, в свою очередь, регулирует его. Люди, указывающие другим, как им жить, невеликие авторитеты и несвободные личности, совсем нет. Наоборот, они дети. В плане своего личностного развития Они находятся на уровне детей, у которых есть более авторитетные фигуры, родители, которые им что-то запрещают или разрешают. Они живут в этой модели, им могут что-то запретить. Ну окей, тогда и я могу кому-то что-то запретить. Более слабому в моей песочнице я могу запретить брать мои игрушки. Но может прийти более сильный и надавать мне по шапке, и мне придется подчиниться его авторитету. Дети могут вырасти физически, но не перестать быть детьми психологически и перенести во взрослую жизнь эти законы и иерархии. Взрослые фигуры указывают детишкам границы дозволенного, а детишки обязаны подчиниться. А если не подчинился, тебя накажут и назовут хулиганом, плохим человеком. Чем плохо оставаться детьми во взрослом возрасте? В данном случае – Это плохо тем, что человек не научается регулировать свою жизнь самостоятельно. Как в том примере с границами. Моему собеседнику был неудобен мой вопрос. Он смутился и не знал, как на него отвечать. Он как будто не знал, что он может просто проигнорировать его. Или сказать мне, я не хочу об этом говорить. Почему не мог? Потому что не привык брать ответственность за себя на все сто. Ему было бы значительно легче жить, если бы другой человек был эталоном благоразумия и просто молчал, не ставил его в неловкое положение. И тогда ему бы не пришлось принимать решения, делать выборы и отвечать за себя. Ведь это намного проще – пожурить другого за невоспитанность и тем самым иметь индульгенцию на отсутствие ответа. Чем откровенно признать, что «меня смущает вопрос», «Мне неловко». «Я не хочу, чтобы ты знала ответ». «Я не хочу отвечать» и прочее. Намного проще свалить в себя ответственность на визави, сделав вид, что это «ты» не можешь ставить меня в неловкое положение. Такое незамутненное инфантильное желание, чтобы все другие подстроились под мои представления о том, что хорошо, а что плохо, и вели себя хорошо» а я бы просто расслабился и вел приятные беседы». То же самое в примере с собеседницей. Человек хочет от другого определенную реакцию, а не получив ее, как будто обижается. «Ну как же так? Ты же должна была мне ответить, чтобы мне было хорошо. Ты не можешь делать так, чтобы мне было нехорошо». Мало того, что опасная, так еще и откровенно бесполезная позиция по жизни. Ожидать, что другие будут вести себя по твоим правилам и выставлять им эти правила. Резюме. Когда кто-то вам говорит «ты не можешь», ну так же нельзя, просто знайте, этому человеку тоже указывают как жить другие люди, и он подчиняется. Этими более авторитетными фигурами могут быть как настоящие родители, так и любые посторонние люди, которых тот наделил властью над собой. Мужья и жены, начальники, премудрые учителя и гуру, да даже просто блогеры в сети, накрутившие себе миллион подписчиков. Вы хотите, чтобы вам указывали, как жить? Вы хотите оставаться детьми на пути эволюции и так и не повзрослеть? Вы хотите, чтобы вами управлял кто-то другой? Я? Нет. Если вы тоже тогда избавляйтесь от самой идеи того, что вы можете кому-то указывать. Что конкретно можно сделать на практике, чтобы менять ситуацию и становиться взрослее и свободнее? Маленький лайфхак для ежедневного самоконтроля. Можно взять за правило фильтровать речь на предмет хотя бы одной фразы-паразита «Ты не можешь, так нельзя». В моем лексиконе этого уже нет. И это свобода. Всем можно все, и мне от этого кайфово. Потому что и мне можно все. Более того, эти слова являются для меня стоп-сигналами в чужой речи. Когда я их слышу, я знаю, что со мной говорит не совсем свободный человек, который хочет немного поманипулировать мной. Потому что им тоже кто-то манипулирует. Не слишком наполняющее общение вырисовывается, не так ли? Но если вы перестанете пытаться неосознанно управлять другими людьми, рассказывая им, что им можно, а что нет, тогда и вами никто не сможет манипулировать. Не будет других богов, кроме себя.